Той, как проворонил Николаевича Ушевского, Никитка, конечно, ох уж этот Никита. Впрочем, пожалуй, Румыния начала выскальзывать из рук, давайте уточним, из братских коммунистических объятий Москвы, еще при Иосифе Виссарионовиче. Надо заняться проблемой Румынии. Может быть, следует поднять румынский народ против этого диктатора, мерзкого карлика, который ни что иное, как жалкая пародия на мусалима. Подумаем, подумаем. И кончит этот отступник или ренегат на виселице, или его растерзает революционная червь. Забегая в историческое будущее, отметим, вы как в воду глядели, Юрий Владимирович. Ненавижу А что этот паук сказал в 1968 году, когда мы спасали социализм в Чехословакии? В дни вторжения советских войск в Чехословакию Николаю Чаушевску отказался подчиниться Верховному командованию Варшавского пакта и участвовать в карательной экспедиции в военном походе братских стран на восставшую и в подавлении танками пражской весны. Во время гигантского многотысячного патриотического митинга жителей Бухареста на площади республики Чаушеску произнес с балкона пламенную антисоветскую речь. В частности, он сказал «Говорят, будто в Чехословакии возникла угроза контрреволюции, а завтра, пожалуй, найдется кто-нибудь, кто скажет, что контрреволюционные тенденции – проявились и у нас, здесь, на этом собрании. Но мы ответим всякому, румынский народ никому не позволит посягнуть на территорию своего отечества. Будьте уверены, мы никогда не станем предателями родины, предателями интересов нашего народа. Погоди, Николашка, повелевшие губы шевелились, но горячечного шепота разобрать было невозможно. Мы до тебя доберемся. Разваливать социалистический лагерь. Мы. Клавдия Павловна, похоже, начинается бред, не понимая, в чем дело. И пульс очистился, повышается давление. Коля, вот эту ампулу. Готовьте, шприц. Ласковая, умелая рука Клавдия Павловна натирает тампоном ваты, пропитанной спиртом, вену на изгибе левой руки. Так. Игла вводится абсолютно безболезненно. Вот и умничка. Сейчас мы глазки откроем. Все будет приотлично. Мелко трепещу тресницы, Андропов открывает глаза. Над ним улыбающееся, радушное лицо Клавди Палны, полное бодрости и оптимизма. Ну вот, но в полной форме. В чем дело? Его голос резок даже груб. Где я был только что, куда проваливался. Делайте свое дело. Делаем, миленький, делаем. Еще, Юрий Владимирович, потерпеть совсем немного, пять минуток, не больше. Остается больше. Нет уж увольте. Общаться с генералом Ярузельским? Просить у этого Войцеха, который со своей прямой железной спиной в черных очках на неподвижном лице похож на манекен, Просить у него поддержки? Упускаем, упускаем Польшу. Не вняли мои коллеги, маразматические старцы, что только одна сила сохраняла, сохраняет и будет сохранять социалистический лагерь и приумножать его. И сила эта армия, мощь советского оружия. Что, я не прав? Я не прав? Если бы Если бы не я, он опять начинает бредить. Ничего не понимаю. Что происходит, главе Павловна. Спокойно. Мы не можем влезать в его черепную коробку. Так. Сильная, успокоительное снотворное, На самый короткий срок действия. Вот. 15-20 минут. Лидия Ивановна, подержите руку. Если бы не я, Не настоял бы, не добился, в 56 году мы бы потеряли Венгрию, в 68-м Чехословакию, а Афганистан сейчас мы там, а не американцы. Польша, Польша, она уходит. Ярузельский и не только он. Все, он отключен на 15 минут, давайте решать, что делать дальше. На лбу Клавды Павловны появились бисеринки пота. Коля, пригласите царевского. Когда на страшном суде Юрию Андропову прикажут «Назовите имена ваших самых ненавистных политических противников на земле, которых вы хотели уничтожить и не успели или не смогли». Среди многих имен первыми он назовет четырех поляков, руководители солидарности Леха Валенцу, папу Римского Иоанна Павла II, в миру Кароль Войтовы, помощника американского президента Картера по национальной безопасности Збигнева Бжезинского и министра обороны Польши в 1980 году генерала Войцеха Ярузельского. Первым, конечно, он назовет Ярузельского. Историческая хронология вынуждает поставить его в этом достойном ряду четвертым. В отсеке десантного самолета, в котором над простертым на дроповым колдовали врачи, появился взволнованный Илья Евгеньевич Царевский. Что случилось? Думаю, нервный стресс, усугубленный недугами, с которыми мы ведем постоянную войну. Но в чем причина? в фисклявом голосе первого помощника председателя КГБ Комарчука и одного из самых приближенных и доверенных лиц в тайной команде Андропова явно звучит подозрение, помноженное на гнев. На ваш вопрос, Илья Евгеньевич, спокойно говорит врач, может ответить только сам Юрий Владимирович. Я думаю, причина в эмоциональном, психологическом состоянии нашего пациента. Через час мы приземлимся в Праге. Что же делать? Ведь там уже готовится к встрече. Я предлагаю вот что, врач Иванова неторопливо и сосредоточенно. Через полчаса мы поставим Юрия Владимировича на ноги. Ненадолго. Насколько нетерпеливо перебивает царевский. На час, может быть, больше. Этого вполне достаточно для церемонии встречи. Тем более она не по официальному протоколу. Да, это так. А потом, Илья Евгеньевич, понадобится час-два для углубленной профилактики с применением всех наших средств. Они достаточно могущественны. К полудню Юрий Владимирович будет в полной форме для осуществления своей миссии. Вы можете прямо сейчас связаться с чехословацкими товарищами? Разумеется, могу. Я обо всем договорюсь. Через свои круглые очки он пристально, недобро смотрит на врача. клавди Павловна, ответственность на вас. Отвечаете головой. Илья Евгеньевич, осторожно ступая, хотя ковер на полу глушит любые шаги, выходит из воздушного кабинета Андропова. Минуту или две врачи молчат, глядя на главного идеолога, погруженного в глубокий, короткий, противоестественный сон. Что ж, товарищи, давайте все приготовим. Скоро он выйдет из состояния сна. Итак, меньше часа осталось до посадки самолета на засекреченном правительственном аэродроме всего в нескольких километрах от столицы Чехословакии. Используем время для небольшого экскурса совсем недавнюю историю Польша в 1980-1981 годах и Андропов Андропов и Ярузевский есть, есть за что советскому лидеру умело и расчетливо идущему к верховной власти ненавидеть польского генерала. Юрий Владимирович выиграл в Венгрии в 1956 году выиграл в Чехословакии в 1968 году и потерпел сокрушительное поражение в Польше в 1976-1981 годах. И во всем виноват непроницаемый истукан Войцах, этот жалкий шляхтич. и вся брежневская свора, которая пошла у него на поводу. Так считает Андропов. Но у политики и истории свои оценки и своя логика. Вот краткая хроника тех драматических лет. Осень 1980 года. Польша охвачена антисоветскими, более верно антирусскими волнениями. Коммунистическое руководство страны деморализовано. Польша становится самой свободной страной в Восточной Европы. Разрешены Антиправительственные демонстрации, рабочие получают право на забастовки, свободная церковь и первые независимые бесцензурные газеты. Ноябрь 1980 года. Власть Польской Республики вот-вот окажется в руках свободных профсоюзов у солидарности во главе с Лехом Валенцем. Страна накануне всенародного восстания, которое наверняка сметет. Просоветский ненавистный режим, и в результате, это ясно политикам и в Москве, и в европейских столицах, и в Вашингтоне, Польша покинет социалистический лагерь и выйдет из военного Варшавского пакта Угрозы из Москвы подавить польскую контрреволюцию сыплются, как из рога изобилия, но не действуют. Не действуют и советские военные маневры на территориях, примыкающих к границам Польши. Грохот танков у границ и рокот самолетов над польскими городами и весями заглушается всенародным патриотическим кличем «Ище польская не сгинела». На заседаниях правительства и политбюро Андропов убеждает подавить польскую контрреволюцию военной силой. Немедленно, пока не поздно. Опыт есть. Венгрия, Чехословакия. И тут надо заметить в скобках. Слаб в истории русско-польских отношений Юрий Владимирович. Более того, невежествен. Польша не Венгрия или Чехословакия. В этих двух странах до известных событий не было антирусских настроений. В Польше у этих настроений, увы, вековые традиции. Как говорится, смотри любое пособие по польско-советским отношениям или соответствующие статьи в Большой советской энциклопедии, а еще лучше в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Например, товарищ Сталин, в отличие от нашего революционного романтика, глубоко интересовался историей польского вопроса. Недаром он отказал коммунистические крики, пришедшие к власти в Польше, на советских штыках после Второй мировой войны, когда они запросились в состав Советского Союза на правах республики. Уж больно тяжела ноша. Получили власть? Правьте. Правда, правьте, как вам из Москвы поверят. Конец ноября 1980 года. Все донесения секретных агентов из Польши говорят об одном. Страна на грани революционного взрыва. Брежнев и его единомышленники по Политбюро колеблются, хотя Андропов, ведь у него председателя КГБ, объективной информация из первых рук, продолжает настаивать подавить военной силы, ввести мощный контингент советских войск. Брежнев колеблется. В его позиции присутствует неистребимая русская авось. Глядишь, и как-то все само собой и образуется. Стар, болен, устал. На все хочется закрыть глаза. И тогда Андропов и его сторонники в военном ведомстве решают действовать проверенным методом, осуществить акцию за старческими спинами кремлевских вождей и поставить их перед свершившимся фактом. Опыт есть Афганистан. Но существует одна проблема – Соединенные Штаты Америки. В случае советского вторжения Польша в лице ее новых лидеров из Солидарности может обратиться за военной помощью в НАТО, где Соединенные Штаты первой скрипт Но тут сама история протягивает руку Юрию Владимировичу и его боевым генералам. Как в армии, так и в КГБ. В Штатах предвыборная гонка. Картер против Рейгана, или наоборот, без власти старые правители еще не сдали свои полномочия, новые их еще не приняли. Не до Польши и прав человека в ней. Леонид Ильич Брежнев отправляется с визитом в Индию, увозя с собой изрядную свиту ближайших соратников. Час пробил уважаемые товарищи, и также леди и джентльмены. 1 и 2 декабря 1980 года руководство польской операции Андропов поручает командующему войсками Варшавского факта маршалу Виктору Куликову. Не подведет маршал. В срочном порядке в армию призываются резервисты. По всем дорогам, ведущим к польской границе, непрерывными грохочущими потоками идут танковые колонны, тяжелая артиллерия. И вереницы автомашин пехоты. Военная армада из пяти отборных дивизий движется к братской стране, чтобы защитить от контрреволюции социалистические завоевания польских трудящихся. советской прессе безропотно, послушный командам из кабинетов КГБ, в эти два дня начинается беспрецедентная антипольская кампания. Советское общественное мнение подготавливается к неизбежному акту, вторжению советских войск в Польшу, чтобы на следующий день в письмах трудящихся на бесчисленных митингах одобрить и поддержать. Ночь с 3 на 4 декабря 1980 года. По радио оглашается заявление Центрального Комитета Польской Объединенной Рабочей Партии. Оно начинается словами. Граждане, Судьба нации и страны повисла на волоске. Через несколько часов тоже радио Варшавы передает информацию. Только что состоялась чрезвычайная сессия Комитета обороны, экстренно созданная министром генералом Войцехом Ярузельским, Обсуждены задачи, которые встали перед армией в сложившихся обстоятельствах. 4 декабря 1980 года, утро. В сообщениях многих агентств мира проходит информация о том, что советским войскам отдан приказ о наступлении и переходе польской границы. Ни у кого уже нет иллюзий. Катастрофа неминуема. После нападения гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года В польской истории не было более драматической ситуации. Мир поставлен на грань Третьей мировой войны. Но утром 4 декабря произошло, казалось уже невероятное, из дневных и вечерних выпусков радио и теленовостей в срочном порядке изымались сообщения ТАСС о контрреволюции в Польше. Замерли на западных дорогах СССР бронированные колонны советских войск. Последовал приказ верховного главнокомандующего Леонида Брежнева прекратить наступление. Что же случилось? Генерал ерузельский официально обратился к советскому правительству и главе государства. Суть обращения была предельно конкретной. В случае вторжения он отдаст войскам приказ сражаться и призовет польский народ на борьбу с оккупантами. То есть начнется масштабная русско-польская война. На этот раз победил здравый смысл, очнулся от спячки Брежнев и проявил волю. Скорее всего, тут сработал инстинкт самосохранения. Это было первое поражение Юрия Андропова в начавшемся единоборстве с генералом Ярузевским. Но не тот человек Юрий Владимирович, чтобы сдаваться после первого проигрыша. Польская революция вступала в первую фазу политического безвластия и уличной анархии. Разделяй и властвуй, какой бессмертный тезис. Андроповым была сделана ставка на размежевание поляков, создание в польском обществе враждебных лагерей. Больше анархии, больше беспредела. Пусть поляк идет на поляка, и неважно, коммунист он или антисоветчик. В солидарности советской пропагандой приписывается высказывание и действия, которые существуют в разработках, рождаемых в кабинетах КГБ. Польша, как и задумано, все больше погружается в анархию. Еще немного и страна, находящаяся в состоянии политического и экономического хаоса, будет не в состоянии оказать сопротивление советским войскам которые придут на помощь гибнущему коммунистическому режиму. Надо целенаправленно действовать и ждать. Час их не за горами. Но Юрий Владимирович, надо отметить, от факта, как говорится, никуда не уйти, силу бюрократического примитивного мышления, так и не поняв, не осмыслив польский вопрос, проглядел, не оценил по достоинству Одного человека, который для Польши в этот роковой 1981 стал спасителем отечества. Этот человек видел в анархии, с которой Андропов связывал все надежды в разрешении польской проблемы, главную угрозу для своей страны – покончить с анархией, тогда Польша сможет противостоять старшему брату России. Такова была задача, которую он поставил перед собой. Этим человеком был генерал Ярузельский. Андропов не придал значения двум примечательным фактам в политической жизни Польши в этот бурный год. В феврале генерал Ярузельский стал премьер-министром, сохранив за собой пост министра обороны. А в октябре 1981 года был избран первым секретарем Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей партии. Подобного в социалистическом лагере Восточной Европы за всю его историю не было никогда. Если бы Юрий Владимирович Андропов или его помощники удосужился заглянуть в свод законов польской Народной Республики, он бы обнаружил там прилюбопытнейший факт, а именно: Комитет обороны Польши состоит из трех человек: первого секретаря правящей партии, председателя Совета министров и министра обороны. Не удосужился, а зря. Теперь, в октябре 1981 года, Комитет обороны Польши состоял из одного человека, Войцеха-Герузельского. По существу, военный диктатор был уже на лицо. Дело оставалось за малым – взять власть. Надо сказать, что для этого в хаосе и сумятице бурных политических столкновений и уличных беспорядков, немногословный и непроницаемый генерал сделал немало. Вводом лояльных ему высших чинов армии в правительственный кабинет и политбюро по существу поставил их под свой контроль, создал специальные вооруженные отряды для борьбы с анархией и коррупцией, оставил в армии 40 тысяч солдат, подлежавших демобилизации. Наконец, он восстановил культ польских исторических героев, тогда уж и Костюшка и Юзефа Пилсудского, которые официальная Москва считала злейшими врагами России. Вроде бы все сделано. Неожиданно, во всяком случае, для советского руководства и лично для Юрия Андропова, гром грянул 13 декабря 1981 года. Это был день польского 18-го Брюмера. Польше произошел военный переворот. Как сообщала на следующий день советская пресса, находящаяся еще в состоянии полушока военная хунта во главе с черным генералом Ярузельским захватила власть. Это потом начнется откат, смягчение формулировок, сближение позиций, поиски компромиссов, жвачка о единых задачах, построение справедливого социалистического общества и прочее, и прочее. тогда же в декабре факт был налицо. В Польше действительно к власти пришли генералы. Установлена военная диктатура во главе с войцехом Ярузельским. Из всех правительственных структур были устранены лидеры солидарности. Некоторые из них арестованы, но вскоре всех выпустили на свободу. С первых же дней решительное без лишних слов В стране начала подавляться анархия. Польша постепенно превращалась в военизированный лагерь, способный противостоять советским войскам, если Москва во второй раз попробует решить силой польский вопрос в своих интересах. Напрасно многие западноевропейские и американские эксперты считали, что переворот Ярузельского готовился и инспирировался Москвой. Он для советского руководства был такой же неожиданностью, как и для аналитиков западного мира. Надо осознать неопровержимый факт. Польские военные во главе с генералом Ярузельским взяли власть в стране, когда стало ясно, что солидарность не в состоянии на том историческом этапе выполнить разработанную ею же программу демократических реформ не поставив под угрозу суверенитет польского государства. По существу в декабре 1981 года революция в Польше из рук рабочих перешла в руки военных. Таким образом генерал Ярузельский спас свою страну дважды от вторжения советских войск и создал для польского общества историческую перспективу демократического и независимого развития. Представление автора этой книги войцех ерузельский является таким же национальным героем Польши, как тогда уж Костюшка и Юзеф-Герузельский. Приход к власти генерала ерузельского означал сокрушительное поражение Юрия Андропова. Первое его безукоризненное по внешнему ряду политической карьере. Есть Есть за что ненавидеть главному идеологу Советского Союза польского генерала. Было 6 часов 35 минут. Время московское. На военном аэродроме в дальнем пригороде Праги светило ласковое солнце, уже довольно высоко поднявшееся в белесом небе. По трапу Юрий Владимирович спускался в отличном настроении, чувствовал себя бодрым, свежим, как после долгого, крепкого, здорового сна. Так, кто там внизу? Толпа изрядная и в стороне, и за оцеплением солдат, с белыми ремнями и в белых касках. Журналистов целая туча. Отлично, так и должно быть. Все идет как надо. Так кто же? Ага, Густав гусок, естественно, собственный персоны Приветственный взмах рукой? Нечто, похожее на улыбку. Вокруг него ближайшие сподвижники, человек пять. Кажется, двоих я знаю. А это кто? Улыбается до ушей. Да как же я сразу не узнаю. Наш посол. Похож на ленивого, сытого кота. Разжирел на вольных хлебах. Приветствие, добро пожаловать, Юрий Владимирович. рукопожатие, улыбки, магниевые вспышки журналисты напирают их с трудом сдерживают солдата а что мои молодцы здесь здесь они растворившись в толпе встречающих образовали вокруг него незримое оцепление они стоят рядом густав Гусак, президент чехословацкой социалистической республики а ведь тоже не без моей помощи на троне и юрий владимирович андропов ловит себя на мысли Не совсем понимаю, почему она неприятна ему. Мы с ним одного роста и, наверное, одного веса. И плачу у него на мой похож. Юрий Владимирович, наш разговор состоится через два с половиной часа. То есть как? Перебивает Андропов. Меня попросили ваши товарищи. На лице чехословацкого президента растерянность. Да-да. Выныривает рядом Царевский и шепчет, почти касаясь Андроповского уха своим длинным носом. Врачи настаивают. Ах так! Он уже все понимает, не первый раз, и поворачивается к президенту братской страны. — Хорошо, товарищ Гусок. Вам, Юрий Владимирович, необходимо отдохнуть после ночного перелета. Вас ждет небольшая загородная резиденция. Она у нас для самых почетных гостей. Хорошо, хорошо. Они оба идут к машинам по ковровой дорожке, положенной на влажное бетонные покрытие военного аэродрома. Теперь кортеж машин, головные, как и в Будапеште, сопровождает эскорт вооруженных мотоциклистов, замыкает медицинский микроавтобус с японским аппаратом искусственной почки. На зеленом берегу Вълтавы перед двумя первыми лимузинами бесшумно распахиваются створы старинных ворот. Довольно долгий проезд по аллеям парка, над которыми сплелись кронами платаны. Впереди возникает усадьба в стиле барокко, чем-то смахивающая на небольшой дворец, правда, довольно безвкусный. Надеюсь, уважаемый Юрий Владимирович, здесь вам понравится. густо гусок сама любезность. Советую воспользоваться бассейном. В нем местная минеральная вода, имеющая целебные свойства. Спасибо, мой друг. Перед Андроповым распахивается дверцы машины. Один из телохранителей помогает выйти. Уже ощущается слабость. Дрожат колени. Перед глазами возник прозрачный рисунок. Змейки, скрученные спиралью, которые движутся рывками, не покидая поле зрения. Опять эта змейка. Хреново. Однако он видит и со змейками в глазах, что рядом с двумя лимузинами, замершими возле парадных дверей дворца, останавливается микроавтобус и две легковые машины, из которых выходит бригада его врачей. Рядом с ним оказывается Клавдия Пална, говорит тихо, дружески, интимно. Идите, Юрий Через полтора часа вы будете чувствовать себя абсолютным молодцом. Почему же вы не добавите стопроцентным? Слабо улыбается Андропов. Стопроцентным молодцом. Рабочая встреча президента Чехословакии Густава Гусака И секретаря ЦК компартии Советского Союза, главного идеолога страны, члена Политбюро товарища Андропова, проходит в Праге, в старом городе, в небольшой правительственной вилле, в стиле обстановки которой начисто отсутствуют все официальные помпезные партийные предметы. Что он сговорился с кадром, что ли. В небольшом уютном зале, главная достопримечательность которого. Бекеровский рояль, их только двое, из окон широкая, чарующая панорама Праги, утонувшая в нежно-голубоватой дымке. Андропов бодр, собран, на щеках появился легкий румянец. Густав Гусек в сосредоточенном молчании выслушивает почти слово в слово то, что Юрием Владимировичем в Будапеште было сказано кадру о состоянии здоровья Брежнева о скором неизбежном уходе его на пенсию, что труднейшую ношу руководства страной в сложившейся ситуации вынужден принять на себя он. И я рассчитываю на понимание и поддержку чеховатских товарищей. Безусловно, только и промолвил густо Густок. А теперь Второй важный тезис, который должны знать лидеры социалистических стран Восточной Европы и весь мир. Наверняка я не сделаю для вас открытия, сказав, что советская экономика находится в катастрофическом состоянии. И моя первая задача – остановить сползание страны в пропасть. Буду называть вещи своими именами – пропасть экономического краха. У нас в экономике подобные проблемы. Жижи, откликается Чехословслав президент. Мы неотделимы от вас, плывем на одном корабле. Каким образом, Юрий Владимирович, вы собираетесь поправлять положение? Что за бестактный вопрос, коллектив? Сколько не дрессируй вас? Затягивается пауза. От напряжения у Андропова на носу выступили бисеринки пота. Мною на предприятия провальных отраслей производства будут посланы талантливые и честные офицеры из армии и органов государственной безопасности. Это первый шаг. А там посмотрим. На стабилизацию в экономике, на то, чтобы отвести ее от пропасти, на краю которой она балансирует, мне как минимум необходимо два года. Вот это основное. Это должны уяснить западные люди. Два года международной стабильности и спокойствия. Густав Гусок молчал. Проводы, рукопожатия, формальные краткие речи, напор корреспондентов для них абсолютно безрезультатны. Небольшая усталость, но никакой слабости. Я чувствую себя превосходно. Разбег десантного самолета по бетонной полосе, взлет. Курс на Берлин Он лежит на тахте В своем воздушном кабинете Укрывшись предом Чувство удовлетворения Исполненного долга Но что-то скребет на душе За круглыми иллюминаторами Облака, облака Московское время 9 часов сорок минут Что в Москве? Отвлечься, отвлечься от московских проблем. Все, что нужно, сделано, и я там сейчас не нужен. Юрий Владимирович лежит на тахте, закинув руки за голову, смотрит в белый потолок, на нем играют голубые солнечные блики. Мелкое подрягивание самолета действует убаюкивающе. А Густав Гусак умница. И деликатен, интеллигентен. Впрочем, прежде всего осмотрителен, напуганно осторожен. Ни одного вопроса о 68-м годе, никаких воспоминаний о тех событиях, как будто я к ним не причастен. Но ведь он-то знает. Вот почему неспокойно на душе от воспоминаний, если им дать толчок, не уйти. Пора бы к этому привыкнуть. Для воспоминаний нет времени. Не рядом всегда в тебе, только лежат под спудом, этим камнем самосохранения. Но стоит обстоятельствам сдвинуть его хотя бы чуть-чуть, и в образовавшуюся щель воспоминания, обретая иллюзию сегодняшней реальности, вырвутся наружу. Пражская весна 1968 года в Чехословакии. Реформаторское правительство Александра Дубчика. Социализм с человеческим лицом. Но есть все основания сделать вывод, анализируя события, происходящие в братской стране, что конечная, пока скрытая цель восставших, правда, без всякого насилия чехов и словаков, бархатная революция, выход государства из социалистического лагеря и военного Варшавского пакта. Во всяком случае, к такому выводу приходят аналитики из КГБ. В Чехословакии повторяются венгерские события 1956 года. Мы теряем страну. Спасет положение только масштабная военная акция. Подавить контрреволюцию можно и нужно, при том немедленно, силой грозного советского оружия. Зададимся вопросом, зачем все это нужно нашему загадочному герою? Председатель КГБ спасает от развала социалистический лагерь. Нет, он прекрасно знает, что контрреволюция в Чехословакии, Блеф, там пришло к власти другое правительство. Но его члены коммунисты. Правда, коммунисты новой формации. Они действительно намереваются строить в своей стране социализм с человеческим лицом. Наивные идеалисты, с горечью приходится воскликнуть. Они и не думают покидать социалистический лагерь, рвать дружеские отношения с Советским Союзом. Другое дело строить их на новой равноправной основе. И все это доподлинно известно Андропову. Так в чем же дело? Все элементарно. Все просто. Как мычание, дамы и господа, леди и джентльмены, а также уважаемые товарищи. После своей победы в Венгрии, высоко оцененной Никитой Сергеевичем Хрущевым и остальными членами политбюро, разве что за исключением серого кардинала Суслова, обидчив, обидчив старец им стикером. После того, как политическая карьера Юрия Владимировича резко пошла вверх, а также возрос его авторитет среди правящей партийной элиты. Им была поставлена цель, уверяю вас, именно тогда, верховная власть в стране. Для этого надо доказывать только одно. В труднейших ситуациях, когда надо спасать страну, коммунистическую идею, социалистический лагерь, ты поступаешь решительно, умело, умело. Находишь оптимальные варианты действий и побеждаешь. Побеждаешь, опираясь на силу. Ну, а если этих ситуаций нет, их надо умело создать. И разве контрреволюция в Чехословакии в 1968 году эта чертова пражская весна не почва, на которой посеяв правильно подобранные зерна, можно будет собрать нужный урожай. Товарищи, ситуация крайне опасная. Информация, которой я обладаю, свидетельствует об одном: мятеж ширится по всей стране, антисоветские настроения захватывают все новые слои населения, контрреволюции вооружаются. Еще, еще раз говорю вам: только вводом войск в Чехословакию мы предотвратим катастрофу. Ведь вы не хотите вторую венгерскую трагедию? Внимательно слушаем. Председателя КГБ, члены Политбюро. Покряхтывает Леонид Ильич Брежнев. Все остальные молчат, поглядывая на него. Но товарищ Андропов, наконец, говорит глава Советского государства. Уж больно не похоже сегодняшняя Чехословакия на ту Венгрию. Да, да, не похоже, кивают прочие члены Политбюро. Где факты, подтверждающие контрреволюцию в братской стране? Где вы обнаружили вооруженное сопротивление? Леонид Ильич разводит руками. Не будем пороть горячку. Проведем с чехословацкими товарищами переговоры за круглым столом. Думаю, договоримся. Договоримся, договоримся, кивают члены. В крайнем случае пойдем на некоторые компромиссы. Пойдем? Пойдем, чуть ли не хором. Ах, вам нужны факты, доказательства. Ладно, они будут. И тут надо сказать прямо, если бы не целенаправленная и изуитская, но достаточно часто и нагло лобовая деятельность, не было времени на нюансы и тщательную проработку операций. КГБ в тесном контакте с местной тайной полицией, которой руководили воспитанники Лубянки, не было бы вторжений советских войск в братскую страну. Но прежде чем собрать факты, которые убедят советское руководство в необходимости военной акции против взбунтовавшейся Чехословакии, Андропов должен решить одну очень сложную задачу. Учитывая опыт Венгрии, Он понимает, что нельзя допустить прямого военного столкновения советских войск с Чехословацкой армией. Начнется война, в которой весь народ, судя по настроениям общества, поддержит армию, станет на защиту своей страны. Это будет именно народная война, которая погрузит страну в кровавый хаос и конец ее не предсказывает. Есть только один выход – парализовать армию Чехословакии. Создать ситуацию, при которой ее сопротивление было бы невозможно. И разрабатывается масштабная провокация. Не откажешь, Юрию Владимировичу, коварстве, вероломстве и изощренности ума. Чехословацкая армия получает секретный приказ Верховного командования вооруженных сил стран Варшавского договора, в нем говорится По полученным агентурным данным Возникла реальная угроза странам социалистического содружества со стороны вооруженных сил Федеративной Республики Германии, которые будут поддержаны военной мощью НАТО, в этой связи произвести концентрацию своих сил вдоль границы с Западной Германии и тем самым обеспечить оборону Чехословакии и всего лагеря социализма. В течение месяца, с 15 июля по 15 августа 1968 года, происходит передислокация Чехословацкой армии. 11 дивизий, всего их 12, занимают оборонительные рубежи на своей западной границе, вызывая удивление и крайнюю озабоченность у правительств европейских стран, прежде всего у Западной Германии. 15 августа. Необъяснимая с позиции здравого смысла военная операция завершается. На нее ушло ровно месяц. 600-тысячной советской армии при поддержке 7 тысяч танков для достижения поставленной цели потребовалось 5 дней. Сметая все на своем пути, в том числе в социалистическом отечестве по причине безобразного состояния дорог, В ночь с 20 на 21 августа дружественные войска несколькими колоннами пересекли советско чехословацкую границу, вторгшись в пределы братской страны. Но пока 20 августа еще не наступило, чешская армия движется к западным границам спасать социалистический лагерь. Члены политбюро во главе с генеральным секретарем еще колеблются, вводить ли войска, а КГБ между тем собирает факты, создавая для них соответствующие ситуации. И одна акция людей Андропова и их чехословацких подельников весьма конкретна. Первым из новых руководителей Чехословакии, агентами КГБ, арестовывается министр обороны страны Мартин Азура, Профилактическое мероприятие, дабы не успело отдать приказ армии, оказать сопротивление, ведь день, вернее, ночь x близка. Между тем армия Чехословакии движется к своим западным границам. Советские генералы ждут тайного приказа для внезапного блиц-броска Чехословацкой операции тщательно разработана, но пока в ее детали не посвящены ни члены Политбюро, ни члены правительства. Так, есть кое-что, заготовки, на всякий случай. Из воспоминаний председателя Национального собрания Чехословакии Йозефа Смарковского. Я могу сказать, что до половины двенадцатого ночи, 20 августа, я никогда раньше не слышал, ни прямо, ни через второе лицо, что они решили войти, На нашу территорию и занять нашу страну. Из выступления первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчика накануне советского вторжения: Как вы, товарищи, вообще можете думать, что братская социалистическая страна нападет на нас? Кстати, КГБ для внутреннего пользования запустила утку что советские войска вошли в Чехословакию за два часа до того, как это собралась сделать армия Федеративной Республики Германии, тем самым сорвав планы поджигателей войны. В атмосфере нагнетания слухов а пока подпольных действиях контрреволюции, которую, правда, никто в глаза не видел, при начавшихся ночных арестах сторонников социализма с человеческим лицом, В этой противоречивой взрывоопасной обстановке начались переговоры правительственных делегаций СССР и Чехословакии в пограничном словацком местечке Черная наттисе Делегацию Советского Союза возглавил Леонид Ильич Брежнев. А накануне переговоров ведомством Андропова и членом Политбюро и лично генеральному секретарю и советской общественности, и ошеломленной Чехословакии, всему миру были представлены неопровержимые факты действий контрреволюции и подготовки ею свержения социалистического строя. Вот эти факты. В нескольких областях Западной Украины распространяются листовки по утверждению советской пропаганды, отпечатанные в Чехословакии в которых звучит призыв отторгнуть закарпатскую Украину и присоединить ее к Чехословакии. Чехи и словаки придут с оружием в руках на помощь братьям украинцам, когда начнется справедливая борьба с москалями. Кстати, эту листовку, как вещественное доказательство, во время переговоров в Черной Тисой предъявляет чехословакам украинский вождь Петр Шелест, А на следующий день он вынужден приносить извинения. Простейшая экспертиза разоблачает фальшивки. Недалеко от города Соколова в северной Баварии обнаружен склад американского оружия, секретно переданного Янки для чехословацкой контрреволюции. Правда, очень скоро устанавливается, оружие действительно американского производства, но смазка на нем из Восточной Германии. И рядом обнаружены рюкзаки, в которых контрреволюционное оружие было доставлено и, очевидно, в спешке брошенные, на них русские надписи. Но это уже досадные мелочи. И вторая часть информации далеко не до всех доходит и уж точно не достигает ушей членов Политбюро. Поступает убийственное сообщение. Разведкой Восточной Германии Перехвачено письмо директора Еврейского центра по расследованию преступлений нацистов в Вене Симона Везенталя. В нем содержится информация, что, страшно подумать, пражская весна дело рук сионистов, получивших поддержку в осуществлении своего коварного замысла у империалистических кругов Соединенных Штатов Америки. Нелепость выдумки очевидна, и на Западе это чушь даже не опровергает. а в Кремле и в определенных кругах советской общественности верит, преисполненные патриотического гнева, антисемитизм, болезнь, поражающая разум. Два человека Андропова делали всю эту грязную работу, естественно, В их подчинении была целая армия тайных агентов, бойцов невидимого фронта обеих стран. Посол Советского Союза в Чехословакии Степан Червоненко и офицер КГБ наверняка высокого ранга появлялся он и на людях в Штатском, Иван Удальцов. Оба были на виду, действовали почти открыто и хорошо знали в правящих кругах страны. И с ними связывали всю разнузданную кампанию по созданию контрреволюции в Чехословакии. Из воспоминаний Йозефа Сморковского. На переговорах в над я говорил главе советского государства: Товарищ Брежнев, эти двое представителей Советского Союза оказывают нашей дружбе медвежью услугу. Вас неправильно информируют. Поедемте к ним, товарищ Брежнев, в Прагу, в Брно, в Пльзень, в Братиславу. Выбирайте, куда хотите. Мы поедем с вами. Увидите, как наш народ поддерживает коммунистическую партию, социализм, дружбу с Советским Союзом. Поезжайте и убедитесь сами. Имеющийся у вас материал свидетельствующий о якобы существующей контрреволюции в нашей стране, это собранные от сплетни, мелочи и подшивки Он не поехал. Руководители Чехословакии не знали, что товарищи Червоненко и Удальцов лишь прямые исполнители, особенно последние, того, что предписано им главным режиссером начавшейся исторической драмы, председателем КГБ Юрием Владимировичем Андроповым. И режиссер-постановщик не где-то в московском далеке, не в своем кабинете на Лубянке. Когда началась подготовка чехословацкой операции, Андропов несколько раз инкогнито появлялся в Праге, а в решающие дни советского вторжения находился там постоянно лично руководя действиями своей невидимой и видимой армии. Один из тайных кабинетов главного режиссера находился в доме на Бартоломейской улице, в котором размещалась штаб-квартира Чесловатской госбезопасности. Там клокотал котел с кровавым варевом, составлялись списки контрреволюционеров, подлежащих немедленному аресту, фабриковались дела на неугодных лиц, Разрабатывался план молниеносного ареста руководства страны и партии во главе с Александром Дубчиком. Готовились новые акции чехословацких врагов социализма. Режиссер ставил масштабный исторический спектакль. Точнее сказать, историческую трагедию, но сам был невидим. Из интервью журналу «Шпигель» бывшего майора КГБ Станислава Левченко, ставшего невозвращенцем в 1979 году. Андропов очень скрытный человек. Он не стремится к тому, чтобы о нем вообще было что-либо известно, предпочитая оставаться непроницаемым. Даже в своей работе, хотя всеми операциями руководит лично он, все, что происходит в КГБ, делается только с его ведома и под его руководством. Он часто предпочитает оставаться в тени, предоставляя техническую сторону дела своим помощникам. Переговоры Черни над Тисой не дали положительных результатов. Перевесили факты, представленные ведомством Юрия Андропова о контрреволюции в Чехословакии, помноженные на имперские амбиции кремлевских вождей. Андропов победил. Но это была нелегкая победа. При голосовании на политбюро вводить, не вводить, голоса распределились так. Семь за, пять против. Согласитесь, дальнейшая карьера нашего триумфатора висела на волоске. Еще бы один голос против, и все могло бы измениться. 6 на 6. Но и это истина. У истории нет сослагательного наклонения. Наступила ночь. С 20 на 21 августа 1968 года. Свершилось, и обратного хода не будет. Мой сумрачный герой может торжествовать. Он действительно победил. Не важно, что потом события в исторической трагедии развивались не совсем так, как в написанной пьесе. Например, не удалось арестовать правительство завоеванной страны, посадить на скамью подсудимых и устроить показательный судебный процесс, учиться, учиться у Иосифа Виссарионовича, Александру Дубчику уготовить судьбу им Ренаде. Под давлением многих обстоятельств советское руководство и лично товарищ Брежнев, которые теперь действовали куда деваться, почти под диктовку председателя КГБ, вынуждены были политических преступников привезенных в Москву, превратить в участников переговоров. Лишь один из высоких пленников, председатель Народного фронта Чехословакии Франтишек Клигель, отказался принимать участие в этом недостойном спектакле. Свидетельство члена арестованного чехословацкого правительства Сденека млынаржа И Франтишек был прав, как подтвердило будущее – Его поведение гораздо точнее отвечало ситуации, чем наше. Нас ведь действительно шантажировали, но мы тешили себя иллюзией, будто мы все еще политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны. Тем не менее, и на этот раз дело было сделано. И если Венгрию Андропов превратил в безмолвное кладбище, то Чехословакия после его плодотворной деятельности снова была загнана в барак социалистического лагеря с теми порядками, которые были милы кремлевским сидельцам. Но чехословацкий барак остался бурлящим и непокорным. Я, автор этого повествования, через год, весной 1969-го, попал в Чехословакию с туристической группой из Тула, который с упору и работал. Я оказался в клокочущей, бурлящей митингами Праге, увидел на улицах и площадях лица людей полные страсти и вдохновения. Не сдадимся, будем бороться. Я не раз в разных обстоятельствах испытал на себе ненависть и презрение к нам, русским.